Глава 11. Опять куришь? строго спросил я. Ян от неожиданности выронил сигарету из рта, потом засмеялся. Вот всегда так, сказал он, будто всё ещё студент, пугаюсь, что меня увидит учителя с этим. Студент ты или не студент, но из-за тебя мне пришлось выходить из штаба. Ты что там устроил, Ян? Ну, влёкся, прости. Я не хотел. Исполин небожитель отошёл в пригороды для перезарядки и ремонта. Огромная машина почти не пострадала, если не считать свежих отметин на груди, парочки новых дыр от игнёмовых копий и потери ракетного блока, который у машины давно был вместо одной из орудийных рук платформ. Сам блок остался где-то в городе, когда Ян вышел слишком далеко вперёд. Сейчас рядом с огромной ригой стояли два крана. Один с огромной осторожностью поднимал топливо. Ты нарушил строй, продолжал распекать его я. Это моё последнее предупреждение, первый пилот Варга, или отправишься в тыл. Виноват. И добавлю лично от себя, Янок. Ты последний из своего рода. Веди себя аккуратнее. Ты не понимаешь, но именно ты во многом сейчас скрепляешь единство Огрании. Меня-то будет слушаться армия, но для всей остальной страны я просто имперский военный. Понимаю, Рома, ты прав. Я кивнул. Больше такого не повторится. Но ну и кроме этого, я посмотрел на город. Когда исчезает чей-то род, особенно с такой большой историей, это всегда неприятно, будто мир что-то теряет. Пока говорил, меня мучила всего одна мысль: где резервы маршала? Мы до сих пор их не обнаружили, хотя продвинулись очень глубоко в город. Не мог старик обойтись без них, слишком хорошо я его знаю, хотя штаб был уверен, что в бой уже вступили все. Он мог спрятать риги в одном из жилых дворов, достаточно трёх-четырёх этажей, чтобы скрыть боевую машину. Но пока мы ничего не нашли. Мы сражались почти сутки. Большая часть пригорода Якраен уже у нас, только укреп район ещё держится, но они все окружены и осталось им недолго. Населения в этих местах нет, так что из палин и бьют по ним со всех калибров. Земля снова задрожала от взрывов. Сегодня не видно солнца, а в воздухе витала пыль. Погода будто снова наступила осень, серая и пасмурная, вот-вот начнётся дождик. Рота штурмовой пехоты отступала, Люди тянулись мимо нас. Много раненых, но у нас ещё есть резервы. Это новая база на окраине города, здесь раньше было здание библиотеки. Её стены устояли, а вот крыша обрушилась. Здесь точка ремонта и временный госпиталь. Знаешь, подал голос Ян, о чём-то глубоко задумавшийся. Помнишь же, когда ты прилетел к нам сразу после битвы за Нерск, нашёл меня. А, -а. я же тогда приказал казнить семь офицеров в те дни, пока ты не нашёл нас. Он достал новую сигарету, но не закуривал. Среди них были те, кто спас меня из Риги и вытащил из боя. Вот такая вот у меня была благодарность. Они меня спасли, а я обденил их предательством и изменой, я всех считал предателями. А вот теперь небольшая колонна техники, лёгкие панцерники и пехота, сидящая на броне, проехали мимо. Нас окутали клубы дыма и пыли. Солдаты, идущие в бой, узнали, кто стоит у обочины. За лорда Яна, генерал Загорский. Варга, варга, варга. "На теперь я как-то должен смотреть в глаза всем этим людям", закончил Ян, когда они уехали. "Но не знаю, как это делать. Главное быть с ними честным", сказал я. "Они шли за тобой и идут прямо сейчас. Поэтому честность и уважение, Стрина, всё это они заслужили". "Лорд Ян", из лючка наверху небожителя высунулся техник. "Снабжение завершено, топливо и боеприпас по полный. Я пошёл", сказал Ян. Я хлопнул его по плечу, а сам направился в штаб. Небольшой перерыв заканчивался. После заправки небожитель выдвинется дальше и уничтожит ещё один укреплённый пункт. И тогда сразу несколько кварталов перейдут к нам. К обеду снова затихло. Маршал отводил остатки шагоходов к дворцу, вместе с ними отступала бронетехника. Он оставлял пехоту, чтобы она нас задерживала, но расчёты не оправдывались. Мне снова пришлось подняться на ружье вместо короткого сна. Полковник Глебов, первая мордоградская бригада, представился высокий статный старик с пушистыми усами, в парадном мундире с медалями и орденами. Командующий обороной речного района. Для меня будет честью, если сам генерал Загорский примет мою капитуляцию. На поясе у него висела сабля и револьвер. Этот пояс он снял и протянул мне, но я его вернул назад. Многие войска переходят на нашу сторону, и я это только поощрял, некоторым даже возвращал оружие. Но очень редко, только тем, кто показал, что действительно на нашей стороне. Отличная работа, полковник, сказал я. Ваши войска ударили Хардаленов в тыл и мешали их снабжению, а также обеспечили безопасный проход для гражданских. А где генерал Рудаков? Полковник показал на револьвер и усмехнулся. Перегруппируйтесь, вашим людям вернут оружие. Осталось немного, полковник. Мы продвинулись ещё к следующему утру после серьёзных боёв некоторые отряды почти вышли на площадь. удалось захватить их ствольную артиллерию и базы снабжения. Часть войск отступила к дворцу, часть сдалась. Как уже понятно, во дворце те, кто будет сражаться до последнего. А ещё рядом с дворцом, когда-то престижный жилой район для самых богатых жителей города. Здания там просто напичканы пулемётами и пушками. Я снова выбрался на улицу. За ходом штурма дворца я буду следить лично. Немного прошёл по грязной дороге, под ногами хрустели камешки и битое стекло. Всё вокруг было засыпано стреляными гильзами. Мимо прошла колонна пленных с поднятыми руками. Целый батальон, смешанный пехоты Хардалена Фромари и Лихтери, сложили оружие, этих под охрану, потом разбираться, кто из них может быть причастен к зверствам над мирным населением. Но это уже дело не империи, а грани, тут местные справятся и без меня. Возможно, Дырайга и правда использовал все свои резервы, потому что его силы ослабевали. Артиллерия вела огонь по дворцу. Слишком оно креплён, чтобы тратить войска в прямом штурме, бросая их на пулемёты. Придётся его подготовить. Надеюсь, Ян потом сможет его отстроить. Чувень Марка выходил на новую позицию. Земля тряслась, когда ищейка на полной скорости вошла в город, дав я старые брошенные машины, использованные врагом как укрепления. Площадь всё ещё у Драйга, там же три их последних риги. Остальные подбиты или сдались. Дыма в городе ещё больше. Один дом поблизости был разрушен, битый камень просыпался на дорогу. Мой шагоход стоял недалеко от него, вплотную к другому дому целому, чтобы не было видно со стороны дворца. Трехэтажное высокое здание прятало мою машину от обзора, только антенны её выдавали. Войска отдыхали перед решающим штурмом. Когда я проходил мимо, обедавшие солдаты поднимались. "Вольно", скомандовал я. "Набирайтесь сил, парни". Говорят, Павел Громов мог запросто пообедать с кем-то из простых солдат, но он просто любил есть и не мог удержаться. Я так старался себя не вести. С небольшой свитой и телохранителями из императорской гвардии я шёл к реге. На дороге стояла раздавленная шагоходом легковая машина, рядом стояла другая без окон, давно брошенная, покрытая десятками попаданий от пуль. Пришлось пройти по камням от очередного взорванного дома. Солдаты вытащили наружу пианино с пробитым корпусом, один из них на нём играл. Умел играть он так себе, да и само пианино расстроено, но это не мешало тем, кто собрался послушать вокруг. Гвардейцы открыли мне люк в машину. Радисты сразу забрались выше, следом штабной офицер адъютант залез последним. Я задержался в двигательном помещении для осмотра. Всё идеально. Машина готова. Василий Дырай был чем-то встревожен. Рад слышать. Я присмотрелся к нему. Что случилось? Можешь сказать прямо, только не мямли. Я встревожен ходом боя. Кажется, что всё идёт слишком легко. Я, простите, господин генерал. Ну, не сказал бы, что легко. Я подошёл к лесницу, ведущей в кабину. Совсем не легко. За каждый квартал, улочку, дом и метр мы теряем людей. Многие не спали почти двое суток. Да, простите. Не извиняйся. Все чувствуют тревожность, я тоже. Но скоро всё закончится, пошли. Только не раздави пианино. Пианино. Залезли внутрь. Я уселся на своё привычное место и сразу стало спокойнее. Пусть в кабине я обладал не всей информацией, которую мне приносят в штабе, зато отсюда я мог видеть всё своими глазами. Остальные заняли места. В кабине сегодня очень людно. Хорошо, что починили вентиляцию, иначе бы мы тут задохнулись, трогай приказал я, надвинул наушники и закрепил микрофон. Сначала завели двигатели, из-за чего в рации возникли помехи. Я переключился на оперативный канал. чтобы быть в курсе тактической обстановки. Площадь простреливается, а до дворца ещё надо добраться. Пока мы не подавим их пулемётные гнёзда, пехота не сможет подойти. Да и три последних шага ходу у дворца вели огонь, не жалея снарядов, иногда отходя прямо во внутренний двор для перезарядки. Это огонь. Вопрос только в том, чтобы добить урага без особых потерь. Нам ещё брать имперскую столицу, и вот там нельзя будет ожидать, что большая часть гарнизона и войск врага перейдёт к нам. Рига шагнула. Ноги откалиброваны идеально. Сразу возникло чувство лёгкости внутри. Многотонная машина плавно направилась к дворцу. Над массивным серым зданием шёл дым. На прямую наводку вышел Чевень Марка и небожитель Яна. Сейчас решающее значение имеет огневая мощь. Исчейка пока на окраинах, я хотел придержать её в резерве на всякий случай. Она стояла в порту Там же, где находилась во время первой битвы за Мардаград. Со стороны Хитленда по-прежнему никаких подвижек для атаки. Хотя я видел их наблюдательные пункты. Кавен Рагвард следил за штурмом почти в реальном времени, хоть и находился далеко. Зато южные союзники маршала действовали, хотя и не очень удачно. Колонны бронетехники и шагоходов застряли в горах, а ещё ико потопило несколько барж, плывших по реке. Остальным хватило, чтобы убраться подальше от мощных пушек из Палина. На высадке в тылу я всё равно не хотел у себя получить. Они отказались перед операцией. Маршал Драйга отказался капитулировать. На огонь, просто сказал я. Пусть у Нового Испалина Марка главный калибр был 300 мм, как у обычных шагоходов, а не 406, как у других испалинов. И у меня в мой шагоход давно впихнули большое орудие, пусть укороченное, или 466, как у Щейки, Пушка Чевеня отличалась высокой скорострельностью. 3 залпа с интервалом в несколько секунд, потом перезарядка огромной кассеты и ещё 3 залпа. А артиллерийская башня в несколько стволов 180 мм стреляла и того быстрее. Грохот я слышал даже внутри своего шагохода. Несколько секунд, и дворец Варга скрылся в огне, дыму и поднятой пыли. Прости, Янок, передал Марк по каналу для Исполина. Не хотел ломать твой дом, когда в доме поразиты, сказал Ян жёстким голосом. Их нужно оттуда изгнать. И только Январга может сжечь весь дом, чтобы прогнать оттуд паука, заметил Вальс со смехом. Загорский, все их плавучие тазики ушли, я их не достаю. Похоже, они бросили маршала на произвол судьбы, принято Валь сказал я. Оставайся на месте до моего приказа. Есть, Рома, мне запросить ещё, спросил Марк, чтобы пока я перезаряжаюсь, они сдались. Нет, Ян Постреляй по ним ракетами, пока Марк не вернётся. Принято, господин генерал, вмешался мой радист. На оперативном канале к врагу пришло подкрепление. Переключи меня, приказал я. В наушниках так резко раздался шум множества голосов, будто что-то взорвалось. Продвигаются, прорвались. Целая квадра. Ушло несколько минут, пока я понял, в чём дело. Через горы, моим же маршрутом, смогли пробиться вражеские иреги. Вообще три, а не 4, как говорили сначала. Всего два катафракта и один пол один, но могут прийти ещё, если не перекрыть подходы. Ещёйка, позвал я. Валь, они на тебе. Возьми с собой Чёрного волка, Стрелка и Папашурина. Могут прийти ещё. Папашурин это же эквит. Пока он дойдёт, других не отвлекать. Есть. Василий тем временем менял позицию. Там наши не могут взять тот дом. Он повернулся ко мне, придерживая наушник. Внутри полемёты, пехота, просит огня. Нет, мы тут не для этого. Хотя этот участок помогал штурмовать по Пашерин, но у старого эквита из академии не хватало орудий, чтобы подавить врага, а сейчас он вообще ушёл. Без поддержки люди умоются кровью. Подведи, я выстрелю раз из соток, сказал я, только не слишком близко. Я выдвинул перископ, чтобы осмотреть дом. Здание крепкое, хоть и старое, каменные стены всё ещё держались, несмотря на множество попаданий. Чуть ли не из каждого окна торчали пулемёты. Навёл вспомогательное орудие Долзалп, добавил длинную очередь из автопушек по окнам и новым дырам в стенах. Здание скрылось в дыму и пыли, и штурмовики сразу кинулись в бой. Айночо разглядывает соседнее здание банка. Земля тем временем затряслась. Это Ян дал залп с преисподних по своему же дворцу. Здание банка, спросил я, приглядываясь внимательнее. Его взяли, ведут штурм, через несколько секунд ответил радист. Когда дым спал, Уже видно через дыры в стенах, что внутри шёл ближний бой. Штурмовик только что выкинул на улицу последнего офицера. Господин генерал, радист был чем-то встревожен. В городе обнаружили ещё два паладина, скрывавшиеся внутри дворов. Они атакуют нашу пехоту. Где они? Я их перехвачу. Я уже сам увидел на радаре две новые точки. Пилоты врага включили двигатели и свои собственные радары. У них эти радары старые, их глушилки не работали. Совсем рядом с нас. от резерв маршала, но ничего он не изменит. Главное не дать ему ударить в тыл нашим основным силам, которые готовятся к штурму дворца. Первый пилот, держись к ним лбом и не позволяй им подойти ближе, скомандовал я, начиная вращать ручатки наводки. Порасы уже передал. Ян, прикрой меня. Есть. Ночной охотник и Торнадо, атакуйте их. Есть. По очереди отозвались пилоты двух ближайших риг. В виде лобби машины, которые шли прямо в мою сторону. Крыши обеих машин были раскрашены в кирпично-красный, в цвет черепицы домов, поэтому авиация их не засекла. Значит, они стояли с заглушёнными двигателями и радарами, а пехота до последнего охраняла этот район, чтобы скрыть резерв, даже не резерв. Маршал может быть в отчаянии и даже не надеяться выиграть бой. Дистанция до них меньше километра. Пехота, что была рядом с нами, рассредоточилась, чтобы их не задело и чтобы не мешать нам. Готовиться дать залп, крикнул Василий. Всем держаться. Ригу тряхнуло, моргнул свет, круглый экран радара перестал показывать точки, похоже, оторвало антенну. Затем мне пробили лобовую броню, запахло горелым игнюмом. Ещё один удар, но не такой сильный. Я навёл орудие на правого паладина и нажал красную кнопку выстрела. Отдача пошатала сильнее, чем попавший в нас залп. Усиленная орудия главного калибра моей машины попало прямо в короткую ногу паладина. Её согнуло, листы брони сорвало, в сторону полетели шестерни, загорелось масло. Паладин рухнул, упав прямо на булочную с заколоченными окнами, подняв целую тучу пыли. Второй пока перезаряжался, но я нужен близко. Он его расстреляет с ракет. А то и вообще раздавит механизированной рукой Палина, с яна станет и такое. На плече второго паладина открылся лючок, и оттуда, где обычно хранятся ракеты преисподния, выдвинулся светящееся ствол заряженного копья зараза я уже дал туда залп из автопушек думаю что там ракета но повредить его не успел выстрелил ещё из соток но вспышка меня ослепила я отпрянул от перископа раздалось шипение а потом в кабине всё заполонило едким вонючим дымом на мгновение стало очень ярко потом свет погас но загорелся уже аварийный красный стало жарко звук шипения стал громче но стих завопила сирена По крайней мере, я жив. Заряд прошёл далеко от меня, а только лицо горело, будто стоял под ярким солнцем, задрав голову. Я достал фонарик и посветил вокруг. Заряд копьё ударился в дверь электрокамеры, но прожечь её не смог. Гвардейцы, штабисты и радист кучкой прижались к стене. У гвардейца тлела шинель, он её тушил рукой, выжили все? Нет, не все. Я услышал стон и бросился туда. Прикажи Тиану Варга его уничтожить, бросил я на ходу радисту. Василий Дерайга лежал на полу. Заряд из копья едва его задел, чуть ближе верхняя часть торса бы сгорела, но даже так правую руку отожгло вместе с плечом и куском груди. Лицо сильно обгорело, волосы вообще сгорели. Пока он ещё жив, но это ненадолго. Ггг, голоса почти не слышно. Единственный уцелевший глаз смотрел на меня. Я х хотел хотел Спокойно, парень. Я взял его за левую руку. Это не напрасно, я тебе обещаю. Мы победим. А если хоть кто-то посмеет на тебя что-то наговаривать, я его уничтожу. Вот тебе моё слово. Ты молодец. Был с нами до конца, сделал всё правильно. Он закатил уцелевший глаз, я осторожно его закрыл, проведя ладонью. Дальше я сам. Я поднялся, я смотрел в пульт. Пульт у конец. Кресло тоже уничтожено, но пульт второго пилота цел. Туда я и уселся. Переключился на себя, надел наушники и выдвинул оптику. "Господин генерал, поладин уничтожен", доложил Радейст и откашлялся. Я включил восстановившуюся вентиляцию и посмотрел в оптику. "Поладин скопьём дымил, а далеко позади видно небожитель. Рома, ты цел?" услышал я беспокойный голос Яна. "Да, слава предкам", Ян выдохнул. "А вот Василий, мой первый пилот, погиб". "Василий Дырага?" жаль его, да. Ян замолчал на несколько секунд. "Рома, Ты не слышал? Гарнизон дворца сдаётся. Они арестовали маршала и говорят, что хотят сложить оружие.